Глава шестая. Сарацин. Майор Саранцев, как и планировалось, прибыл в Дубровск поздно вечером. Машину он оставил на платной стоянке на одном из местных п у с т ы р е й Его новую и н о м а р к у остались охранять несколько дворовых собак и старичок с ружьем. Ориентируясь по уличным указателям, без особого труда он нашел и сразу же поселился в недорогой, но уютной гостинице со странным, если не сказать смешным, названием «Синяя Лягушка». Его о д н о м е с т н ы й номер располагался на втором этаже из трех. Соседние номера, как ему показалось, были пусты, хотя н о ч ь ю в них все оживилось. Потолок заходил и хотел рухнуть вниз на его голову. Женские пьяные голоса явно наслаждающиеся запретной любовью красноречиво пели и кричали почти до утра. с рассветом около пяти часов он по обыкновению побрился, принял контрастный душ и отправился по следу капитана Барзунова. Другие задачи и люди этого городка его совершенно не интересовали. Здание, выложенное еще в с е м д е с я т ы х годах прошлого века из красного одинарного кирпича. где находились кабинеты участковых оперуполномоченных представляла собой замызганную пятиэтажку, служившую общежитием для бывших рабочих местного завода по изготовлению экскаваторов. Почему бывших? Все банально просто: завод пять лет назад обанкротился, а люди остались у разбитого к о р ы т а Теперь их еще и хотели выселить на улицу вместе с детьми и стариками, ветеранами труда. Все переменилось в той стране. От развитого социализма остался только горький дым воспоминаний и седина на висках. Еще зря потраченные силы трех поколений. На первом этаже в служебном кабинете участкового капитана царил небольшой хаос. Громко разговаривал радиоприемник в углу на серой стене. Двое других участковых обсуждали игру каких-то футбольных клубов английской лиги. Здравствуйте, нежно произнес Саранцев, входя в незакрытый кабинет. Гражданин, вам что, что нужно? Подождите за дверью. Кто вас учил врываться? Никто не учил, я сам, хмыкнул Саранцев. Что, у м н и к Или интеллигент, ждать тебе сказали. Спасибо. А вы, друзья, очень заняты. А сколько ждать? Ты, дядя, сиди тихо. Сейчас дубинкой огрею. Не надо. За дверью есть скамейка, если ее еще не унесли. Ты в полиции, а не на улице. Поднял брови полный щ е к а с т ы й старший лейтенант. О какие важные, господа полицейские! Снова ухмыльнулся Саранцев. Омолчите, закройте двери и ждите в коридоре. Вас вызовут. Мне бы к а п и т а н а Барзунова срочно. Чёрт с вами! Зайдите, вам Барзунов нужен. Да, только он. Барзунова пока нет. Вот бумага и ручка. Пишите. Что писать? Сделал глупый вид Саранцев, не проходя в кабинет. Заявление, конечно, пишите на имя Барзунова А.Б. Кто вам по башке дал или кто вас ограбил? Вас не убили? Это уже очень хорошо. Пока никто не ограбил, у меня собака потерялась. Собрал Саранцев. Собака? Какая нахрен собака? Так, гражданин, выйдите из кабинета. Можете в коридоре подождать Борзунова. Вот придурки, собак они ищут. Тут людей убивают, как мух, а они собак разыскивают. Абель? Кто? Не понял Саранцев. Ваша пропавшая собака? Поморщился полицейский. Нет, сука, молодая. Вот значит, гулять пошла. Идите домой, мужчина, не мешайте работать. Я вам не завидую, когда с а б б а р з у н о в с вами поговорит. Да рекомендую обратиться в Зеленый Пис, то есть мир. Они вам найдут дюжину других собак. Что-то подсказывало майору спецслужбы Саранцеву, что ему пора валить или попросту делать ноги из этого помещения. Но тут в дверном проеме показался тот самый капитан из Красной папки. Сам Александр Борзунов, а вы смог произнести Саранцев и захлопнул ротовую щель. Я вы ко мне? Да, впрочем уже нет. и р у н д а Проходите и присаживайтесь вот к тому столу. Сейчас я выслушаю вас. Может быть в другой раз, Александр Брониславович. У меня просто пропал пес, вернее сука, пустяки. Я, пожалуй, пойду домой. Нет, нет, вы никуда не пойдете. м Ой, с в я щ е н н ы й д о л г о б я з ы в а е т выслушать вас и помочь в рамках закона, разумеется. Присаживайтесь на этот старинный стул, будем пить чай и беседовать. Как вас зовут? б о р з у н о в проявлял любопытство к Франту и уже не доверял ему. Он пододвинул гостю старый деревянный табурет. с вырезом для руки в центре сидения. У меня смутное подозрение, что сейчас вы огреете меня по спине вашей табуреткой. Отнюдь, я участковый, а не сотрудник СМЕРШа. А вы не шпион? Какие странные фантазии у вас? Где работаете? Не писатель? Случайно? Рассмеялся Борзунов. Я Иванов Петр Андреевич Иванов. начал плести всякую чушь Саранцев, но все же присел на предложенный ему табурет. Ваш паспорт, Петр Андреевич, пожалуйста. Или вас зовут иначе? А я пойду, схожу за ним домой. Саранцев подскочил с табурета и хотел убежать. Нет, постойте, вы мой гость, а паспорт я и потом посмотрю. Давайте поговорим, с улыбкой сказал Борзунов и указал гостю его место. Давайте. с а р а н ц е в выдохнул и сдулся. Бежать было уже поздно. Капитан Борзунов, словно спрут, расплылся по комнате. Двое офицеров ушли по своим делам. с а р а н ц е в почувствовал странное чувство. Он не мог сдвинуться с места. Человек-монстр смотрел на него проницательным взглядом и, словно паук, гипнотизировал все тело и даже волю майора. До провала оставались считанные минуты. Капитан б а р з у н о в не просто был доволен, он наслаждался, улавливая в глазах гостя искорки покорности и даже панического страха. Словно рыба карп уже боится рыбака. который еще только разматывает леску и снасти. Через минуту молчания капитан заговорил: "Ну, ну, успокойтесь, я не съем вас на ужин и не посажу в тюрьму. Сейчас я заварю нам чай и мы поговорим. Вас что-то напрягает, беспокоит. Что же? Как служитель закона я обязан помочь вам." Конечно, смущенно ответил майор, изображая из себя п а ь н у Вы, видно, недавно в нашем городке? Да, я приезжий, потому и растерялся. Я турист из Москвы. Город знаю плохо. Мой пес, то есть сука, убежало от меня два часа назад. Сука, сука, чертова сука, проговорил капитан Барзунов. И заварил крутым кипятком в двух белых чашках пакетики зеленого чая. Что вы сказали? При чем здесь сука? Что за день? Я не могу вернуться без этой собаки домой. Это собака моей жены, вернее подруги. Подружка, значит. Кличка? Резко спросил участковый капитан, размешивая свой чай мельхиоровой ложечкой. Чья? удивленно спросил Саранцев. Ну, не подруги же, конечно, с у к и в а ш и у б е ж а в ш и е Марфа, да, точно, Марфа Петровна. Держите чай, чашка чистая, еще никто из нее не пил. Благодарю, капитан, очень вкусный чай. У нас вода хорошая, я покупаю ее в бутылках, а в водопроводе полная дрянь. Усмехнулся б о р з у н о в Сколько лет? Собаке лет пять, не меньше. Снова соврал Саранцев и начал нервно пить чай, представляя в своем воображении миниатюрную в ы б ы ш л е н н у ю псину породы какой породы пропавшая сука. Так ясно, какой чихуа маленькая такая пятнистая собачка вертлявая, п р о ж о р л и в а я и непослушная скотинка. м у р л ы ч е т Неожиданно спросил б р а з у д о в Гавкает, мурлычет кошки. Встрепенулся Саранцев. Знаю, я так спросил на всякий случай. Как же вы без паспорта поехали путешествовать по п о д б о с к о в ь ю Забыл. На электричке приехали вчера. Да, именно так. В какой гостинице остановились? О, синяя лягушка. Спал, правда, плохо. У вас тут полная гостиница проституток. Женщины кричали всю ночь, словно я в джунглях ночевал, а по моей голове прыгали голые мартышки. Проверим, хм, усмехнулся капитан и засунул в рот освежающую жевательную резинку. Ну, так что? о с м е л е л с а Ранцев, изучая поведение б о р з у д н о г о Капитан неторопливо открыл пластиковую коробочку. И начал доставать и есть небольшие пирожки, как оказалось, с капустой и яйцом, еще в начинке была морковь. Вот одна знакомая женщина меня иногда балует, балует уже много лет. Жена? Заинтересованно спросил Саранцев. Хотя зачем я вру? Это моя мама напекла. Балует меня как в детстве. Угощайтесь и пойдем искать вашу маленькую суку. Она, видимо, совсем старушка, сочувственно произнес Саранцев и тоже взял один пирожок. Да, почти восемьдесят лет и з квартиры не выходит. А ваш отец, папа, не стал а пять лет назад, ему было восемьдесят два. Очень вкусно, можно еще один, облизнулся майор. Конечно, я рад, что они вам понравились. Там и с яблоком есть. Вот, держите. Через пять минут пироги были съедены. б а р з у н о в с особым удовольствием вытер рот и лицо бумажной салфеткой, потом демонстративно скатал из нее белый шарик и метко забросил в мусорную корзину, стоявшую при выходе из офиса. Саранцев заметил за собой, что начинает восхищаться этим открытым и добрым человеком. Они вышли из полицейского участка и направились в сторону гостиницы "Синяя Лягушка". Уважаемый капитан, спросил не торопясь Саранцев, а что мы скажем г о с т и н и ц е Там едва ли в с п о м н я т мою собаку. Я ведь приехал поздно вечером. а собаку пронес в сумке никто ее и не видел мы просто поднимемся в ваш в номер я осмотрю его потом сумку где сидела собачка а дальше видно будет я сумку выбросил вернее потерял отпустили бы вы меня плевать на собачонку я и сам ее поищу послушайте уважаемый Иванов Петр Андреевич До меня только что дошло. б о р з у н о в уставился в глаза майора и наморщил свой лоб. Потом он рассмеялся и погрозил пальцем своему собеседнику. Что смешного, капитан? А позвольте узнать, вы зачем пришли именно ко мне? Там были еще двое сотрудников, они вам не подошли? Конечно, они послали меня куда подальше. Ладно. А вот как это получилось, что у вас? Что, напрягся саранцев? Ничего, пойдемте дальше, мы почти пришли. Из-за роскошных высоких ив появилась надпись на парадном входе трехэтажной новенькой гостиницы "Синяя Лягушка". Они вошли. Сразу идем к вам. Не разговаривайте с девушками на ресепшене. Ваш номер есть, капитан. Вылетела у майора. Второй этаж, номер двадцать девять. Саранцев шел впереди, сзади него на расстоянии трех метров осторожно шел капитан Барзунов. Мы пришли, произнес майор и обернулся. Открывай, живо, строго, но спокойно приказал Барзунов. Что за тон, капитоны? Изображая наивность, спросил майор. Много будешь говорить, пристрелю как зайца в яблоках. Понял? Понял. Но за что? начал валять дурака Саранцев. Входи осторожно и не дай тебе Бог сделать одно лишнее движение. Убить не убью, но с пяткой попрощаясь. Ладно, но я все же не поднимаю такого тона. Промелькнула одна секунда. Саранцев в бежал в номер и резко закрыл за собой дверь, намереваясь закрыться изнутри, а еще и вырубить Барзунова на пару минут этой дверью. Капитан мастерски отстранился и дал возможность двери захлопнуться. Еще через две секунды он разбежался и с силой ударил в двери ногой как раз в область установленной защелки. Раздался треск и шум сорванных петель. Дверь повалилась в номер, погребая под собой высокого франта, похожего чем-то на актера Алена д е л о н а Вылезай, собаковод! Говори, кто ты? Черт тебя подери, шпионская морда! Откуда прибыл и почему пришел именно ко мне? Твой куратор был у с е р ж а и Селены. Говори! Бить буду больно! закричал б а р з у н о в в гневе. Вытаскивая из-под обломков двери за воротник пиджака своего случайного знакомого, прошу вас, капитан, только без рук. Мы с вами коллеги, клянусь, никакого сержа я не знаю. Я прибыл в Дубровск по приказу моего начальства. Ого, вылезай, фрукт, отряхнись и представься. Чёрти что, б а р з у н о в ну как так можно? Вы испортили мой новый костюм. Невероятно, н а ч а л с о к р у ш а т ь с я майор с а р а н ц е в п Аспорт или удостоверение, в противном случае в обезьянник, сухо проговорил Борзунов и вытащил из кобуры т а б е л ь н ы й пистолет. Вот мое удостоверение, это настоящий провал, сокрушенно проговорил с а р а н ц е в и отдал Борзунову свое удостоверение. Контрразведка и ц е н т р операций антишпионаж? Контрразведка? Где ты купил такую хрень? Не поверил глазам Барзунов и прицелился в ногу майора. Не сходите с ума, капитан, прошу вас. Вот мое оружие, паспорт, телефон новейшей модели. Все забирайте, только успокойтесь. Все, что я говорю, правда. Ладно. Все пабрикушки б р о с а й на кровать, повернись, к о б у р у с пистолетом тоже скидай, снимай штаны, их тоже б р о с а й на кровать. Теперь иди в душ, у тебя вся р о ж а в гипсе, майор Засранцев. Моя фамилия Саранцев, прошу читать ее правильно. Теперь уже без разницы. Закройся там и м о й с я тихо, как мышка белая. Усек? Усек? Саранцев поднял руки вверх и в одной рубашке отправился в ванную в комнату. Борзунов растерялся. В ванной находился майор контрразведки, которого он чуть не побил. Мало того, этот майор связан с неизвестным Борзунову каким-то а н т и ш п и о н с к и м центром в Москве. Что нужно этому человеку? Не считают ли они там, что я шпион? В любом случае это очень интересно. Как же связан майор Саранцев с в о и м н о ч н ы м сновидением? Помылись? строго крикнул Борзунов, посмотрев на свои часы. Да, капитан, вода просто прелесть. Выходите. Что мне с вами делать? Отпустить? Да, мне пора в Москву. Из ванны в большом розовом полотенце. Вышел румяный и чистый, словно младенец, майор. Зачем приезжали в Дубровск, Семен Анатолич? ь е в Скажите, если вы мне друг, спросил Барзунов и отдал майору его оружие и документы. Я и так провалился, не могу я. Служебная тайна под грифом секретно. Я бы не отказался о т дружбы с вами, но не могу. Служба. Возможно, вы сами все узнаете, если это коснется вас. А если не коснется, просто забудьте мой визит как дурацкое недоразумение. Майор Саранцев протянул правую руку Борзунову, а тот в ответ крепко пожал ее. Ладно, я понимаю, что вы н е в о л ь н ы распоряжаться служебной информацией. Тогда возвращайтесь в Москву. Давайте я провожу вас до электрички. Капитан б о р з у н о в я солгал вам, я приехал на собственном автомобиле. Извиняюсь. Устою. Тогда смысл вам ехать сейчас в Москву? Там сейчас все дороги стоят в пробках. Нужно ехать поздно вечером. Может, прогуляемся по городу? Нет, все же поеду. Хочу в Москву. Ну, как знаете, б о р з у н о в отошел к окну и посмотрел на улицу. Черт, двери выломались. Что с этим делать? Не знаю. Плюньте, я скажу, что они сами упали. Они тут меня знают, дергаться не станут. Тогда проводите меня. Пошли, майор. Ты правильный парень, но недостаточно опытен. В смысле В каком смысле? Улыбнулся майор Саранцев. В смысле <розведки> разведки. Рассмеялся Борзонов. Они спустились на первый этаж. Саранцев отдал ключи от номера консьержу и вышел из гостиницы. Они прошли к стоянке. Майор сел в автомобиль и, не закрывая двери, обратился к участковому: "Капитан, не в службу, но в дружбу. Постарайтесь разобраться с проститутками в этой гостинице. Хорошо? х а х а У Барзунова начался истерический смех. Что смешного, офицер полиции? <смех> Очень смешно. Я и не подумаю разбираться с ними. Там у них все законно, вернее незаконно, но все схвачено и за все заплачено. Ничего не выйдет. Как это? Это же организованная преступность. Содержание притона. Майор, ты лучше спроси меня, кто к р ы ш у е т этот притон. Кто же? Мэр этого захолустного городка некто Гаврила Семенович Грузилов. Гостиница принадлежит его дочери, она кайфует от лягушек. Часть прибыли от п р и т о н а получают люди в погонах, все понемногу. Не остается в обиде и генералы столицы. Впрочем, их там много, очень много. Майор, они как черви. Знаешь, в сельском туалете заглянешь в очко. А там о п а р ы ш тысячи, миллионы в дерьме. Тут такая же схема. Бабла много не бывает, потому я в скором времени ухожу из органов. С меня хватит. Поезжай. То, что вы сказали, не укладывается в моей голове. Не веришь, Семен? Нет. Хорошо, оставайся, все увидишь сам. У меня последнее предупреждение. Я три раза закрывал этот п р и т о н как-то ночью мне позвонили люди из Москвы и предупредили, что мой лимит исчерпан и они будут стрелять на поражение. Это не моя гостиница, майор, это частная собственность. Я мелкая собачка, которая кусает собственный хвост. Вот и все. Никто не заинтересован в закрытии прибыльной точки. Думаешь, мне больше всех надо? Я один, а их много. Такой вот Кракелюр. Неужели все так безнадежно? Тихо спросил Саранцев. Все, <соединяйство> все давно безнадежно. Рассмеялся б о р з у н о в Кстати, Семен, ты куришь? Нет, не курю. Я тоже, но хотел покурить. Плевать. Правда, появился у меня один план. Да? Поделишься, капитан? Легко, слушай. Барзунов вкратце пересказал с а р а н ц е в у планы действий на ближайшую ночь. Да, рискованно, погладил подбородок майор с а р а н ц е в Но будет красиво, согласись. Ну что, майор, попробуешь на вкус н а с т о я щ е й борьбы, а? Заметно, а капитан, я остаюсь. Браво, ох, ха -ха, браво, засмеялся учасковый. т Мой позывной на спецоперациях Сарацин, а мой Барзан. Устроим им фейерверк, Сарацин, а они придут в эту ночь. О, еще бы! Пятница тринадцатая – это их день. Пошли в столовую, капитан, ты обещал. Есть одно место. Раньше там был притон с турецкими банями под названием Жирный Крокодил. Его уничтожили конкуренты. Теперь там очень хорошая столовая для студентов и гостей города. Замечательно. После обеда в телефоне капитана Барзунова раздался долгожданный звонок. Звонил серж. Он сообщил, что странный человек Томас хочет прийти к ним сегодня вечером. Очень плохо, я буду чертовски занят. Сухо ответил Александр б о р з у н о в Во сколько нарисует с а р а п и д о с После шести, прошептал Серж. О, Я приду со своим другом, он будет нам полезен. Будем вас ждать. До встречи, Серж. Мы придем в половину шестого. Срочные дела, спросил майор Саранцев, допивая второй стакан компота. Да, кстати, дело. И дело это весьма и весьма интересное. Пойдешь со мной, майор? Зачем? – засомневался саранцев. Вот, видел, б о р з у н о в впервые извлек из потайного кармана пиджака маленький поддельный револьвер. в з г л я н и что это по твоему? Сей предмет не является оружием, – воскликнул майор. Ну, чем же он является? – улыбнулся капитан. Это похоже на, прочем я могу ошибаться, а ты поуверенней и все получится. Похоже, это хитрое подслушивающее устройство, верно? Иностранная штучка. Так что сегодня вечером мы узнаем, кто ее хозяин. Но мы об этом ему не скажем, добавил с я р а ц и н Разумеется, напарник, твоя поездка в Москву отменяется.